Руна пятая. Вяйнемейнен ловит в море сестру Йоуку Хайнена, но та вновь ускользает. Известили вскоре и Вяйнемейнена о судьбе его невесты, сгинувшей в темных глубинах моря. Опечалился старец и отяжелело его сердце. Дни напролет бродил он по дому в неясной заботе, пока однажды ночью не увидел во сне туманный остров, где в воде под скалой за мысом резвились весело девы Веламо, русалки из владений Ахто. Манил к себе этот остров вещего старца, о чем не мог понять песнопевец. Утром взял Вейнемеунин сеть и удочку, осмотрел лески из вощеной нити, положил в мешок крючки и вышел на лодочную пристань. Опустив в воду весла, направил он лодку в седую даль моря, к пригрезившемуся острову. Далеко отплыл Вейнемеунин, Долго носили его волны, но отыскал-таки старец и остров, и мглистый мыс и скалу, которые видел во сне. Там у берега закинул он в воду крючок с приманкой и стал удить. Всю ночь просидел напрасно Венемёйнин, и только на утренней заре задрожало в его руках удилище и зашуршало в волнах леска. Вытащил старец добычу из воды и увидел удивительную рыбу. Краше она сига, ярче пеструшки, серебристей щуки, на семгу похожа, только вроде и не она. Снял Вени с пояса нож, вынул его из серебряной оправы и хотел уже распластать невиданную рыбу, спороть ей нежное брюшко, как вдруг выскользнула рыба из его рук и через борт лодки ушла снова в море. Поплескалась она на волнах, потом подняла из воды голову и сказала весело Венеменину. — Не затем я к тебе вышла, чтобы резал ты меня, как семгу, и готовил себе в пищу. Вышла я, чтобы стать тебе женою на руках твоих нежица, стелить тебе постели, взбивать подушки, печь тебе медовые лепешки и подносить густое пиво. Я и есть сестра Йоука Хайнена, что была твоей невестой. — Ты, Айно! — воскликнул старый Вейнем -Эйнен. Это тебя я искал так долго. Засмеялась в ответ Айно. Эх, нелепый! Не сумел ты поймать русалку, Деву велома из владения Ах, кто упустил невесту! Так оставайся же без награды! С тем нырнула дивная рыба в глуби И ушла на дно в гранитные расщелины. Старый живей Неменин достал свои сети, распустил их по морю и потащил через бухты и лососьи и рифы, и по черным безднам и тихим заливам, по Лапландским рекам и прозрачным водам Калевалы. Много рыбы попалось в Айнеменену, но не было в сетях русалки, которую он ловил. Паник головой вещи певец и стал клясть свою старость за то, что отобрала прозорливостью рассудка и чуткостью сердца, как мог он не узнать ту, которую искал, как не сумел удержать суженую. Настали горестные дни для Вяйна Мейнина. Подавленные его печалью, пустыми сделались времена, потеряли голос птицы калевалой, потускнели леса, И уныло поблекли небесные выси. Не зная, как избыть грусть одиночества, Как сбросить с души тяжкий гнет, Обратился старец за советом к матери. Пробудилась в водах Ильматор, всколыхнулись равнины моря, И раздался из волн ее голос, Чтобы не поддаться печалям и горестям. Чтобы превозмочь свою скорбь, поезжай, Венемёнин, в похилу. Сам увидишь, есть там девицы куда получше медленных лапландок. Там возьми себе в жены красавицу похилы, ту, что всех стройнее и лицом прелестнее, что выбрала в себя красоту земли и моря с ней, забудешь свою тоску.